Глава 6. Арцимович сидела, откинувшись в высоком кресле в своей комнате. В руках у нее была раскрытая книга. Она уже довольно долго глядела куда-то в центр страницы, но взгляд отмечал только тихий свет заходящего солнца. Светом была пропитана вся комната. Сияли задернутые наполовину шторы, лоснилась темная поверхность рабочего стола, переливались бликами книжные полки. Арцимович закрыла книгу и подошла к окну. Рождавшаяся низко над горизонтом жёлтая волна заката катилась по крышам невысоких зданий, в ней тонули клумбы с цветами, по ней на длинных коричневых тенях скользили редкие прохожие. Поэзия. Арцемович поморщилась. И всё равно она ощущала, как от этого вечернего уюта у неё внутри что-то сжимается. Будто сквозь треснувшую корку спасительной повседневности на неё сейчас глядит луч настоящей жизни, той, которая могла быть той, которая должна быть. До встречи с Лоусоном был еще час, но Арцемович решила выйти из дома как можно скорее. Некоторое время она шла по главной, в общем, единственной, настоящей улице городка. Мимо жилых корпусов с черепичными крышами, между которых проглядывали белые кубы технологических служб, мимо украшенных колоннами административных зданий. Рабочий день у большей части населения еще не закончился. На улице было тихо, и всюду был укоряющий свет заходящего солнца. Арцимович пошла быстрее. Она свернула на посыпанную белым гравием дорожку еще один элемент традиции, привнесенный академикам. Когда завершалось строительство и рабочие занимались отделкой, академик запретил помимо главной улицы прокладывать какие-либо другие дороги. И люди ходили прямо по степи, пробивая тропинки и прокладывая свои пути, которые уже потом облагораживались хозяйственниками. Люди должны отыскивать свои дороги самостоятельно». Арцимович шла к «Хуторку», так называли находившееся почти у самой границы периметра здания, в котором трудились информационщики, математики и флотские аналитики. Вход по странной причуде строителей располагался с противоположной стороны, и Арцимович пришлось обойти здание. Она прошла мимо клумб с яркими цветами и трех увитых в юном беседок. «Здесь было хорошо». Если не принимать во внимание вид на серую стену периметра, простиравшуюся далеко в обе стороны. Хуторок прикрывал посетителей дворика от взглядов горожан, которым совещания в беседке или прогулки в рабочее время могли бы показаться недопустимыми вольностями. Сейчас дворик был пуст. Арцемович шагнула в проем распахнувшейся двери, кивнула сержанту в черном кителе и повернула по знакомому коридору направо. Стены коридора украшались изображениями сотрудников. Обтянутый чёрной футболкой Лоусон в узких чёрных очках, оскалившись, сжимал в руках старинную электрогитару. А за спиной у него что-то взрывалось. Прежний шеф Лоусона со встопорщенными усиками произносил речь над кружкой пенящегося напитка. Старпом шафранов в широком кимоно с золотым кубком в руках. Ещё множество фотографий каких-то не слишком знакомых Арцемович-людей. Символы и формулы, вероятно, имеющие какое-то значение для обитателей здания. За стеклянными дверями, мимо которых проходила Арцимович, двигались неясные силуэты людей. В тишине, помимо звука шагов Арцимович, на ней были деревянные сабо, слышался шелест фонтана и звонкие удары мячика о ракетке. В закутке, куда направлялась Арцимович, играли в настольный теннис. Арцимович в очередной раз подумала, что за прошедшие годы в исследовательских центрах ничего особо не изменилось. Не нужно было сюда приходить. Нужно было дождаться Лоусона в кафетерии. Или можно было просто гулять по городку. Или можно было отказаться от участия в экспедиции еще полгода назад. Или можно было не выбирать свободу. Или... В теннис играли знакомый Арцимович лысый математик и неизвестный ей высокий парень со светлыми волосами. Рядом со столом большущий дымчатый кот, грациозно обернув себя хвостом, лениво наблюдал за перескоками мячика. С ней поздоровались, не прерывая игры, а блондин между ударами ракеткой успел даже довольно изящно поклониться. Доктор обогнула стол, опустилась на просторный диван, закинула ногу на ногу и тоже стала наблюдать за игрой. Блондин, оказавшийся лицом Корцемовича, играл неплохо. Он был левшой. Ракетка мелькала в его длинной худой руке, двигался он рисковато, но довольно легко, и математик пропустил подряд два мяча. Один из них Арцимович успела подхватить, быстро наклонившись вперёд. Она почувствовала на себе взгляд блондина. У него были восточные, почти золотистые глаза. Арцимович принялась его рассматривать. Блондин пропустил мяч. И ещё один. После третьего он поинтересовался, может ли быть чем-нибудь полезен доктору. Доктор рассмеялась, поблагодарила, поднялась с дивана и зашагала по коридору уже в другую сторону. Блондин издал довольный возглас, и Арцемович поняла, что теперь мяч пропустил смотревший ей вслед математик. Она подошла к двери в комнату Лоусона. За ней говорили. «Термодатчики я добавил. Завтра займусь передвижными установками. У меня всё. Завершил интеграцию новых процессоров с ядром. Завтра буду нагружать. Ожидаю проблем с пустотомерами». «Должно пройти нормально. Пустотомеры я предварительно погонял», — это говорил Лоусон. «В крайнем случае откатимся к старой версии». «Хорошо, будем пробовать. У меня всё». «Ковырял майнинг по срывам в КТ-моде. Ничего не понял. Кто в майнинг хорошо умеет, помогите». «Срывы Патрик знает. Я могу помочь по набору. В прошлом месяце майнил режим. Механизм, полагаю, сходный». Впрочем, это, может быть, у меня эффект о О'Брайли проявляется. Предлагаю завтра сесть и вместе сравнить». И снова Лоусон. «Кстати, за наборами в КТ моде, чует моя задница, физики ещё придут. У них теперь время появилось, так что освежить будет, кстати. Могу ещё с хранилищем помочь, при майнинге пригодится. С хранилищем тоже можно». Что-то тяжёлое толкнуло ногу Арцемович, она опустила взгляд. Кот отодвинулся, примерился и повторил маневр, теперь пройдясь по лодыжке Арцимович уже всем загривком. Арцимович наклонилась и потрепала его по крепкой пушистой макушке. «Мне?» — потребовал кот. «Полуэкт!» — ответила Арцимович и зашагала по коридору. И здесь тоже был институтский уют, отзывавшийся в ее душе тоской, какую может вызывать прогулка по кладбищу. Она махнула сержанту, при её появлении вновь вытянувшемуся и щёлкнувшему каблуками, и вышла на улицу. От клумб поднимался терпкий густой аромат, вьюнок, закручивающийся вокруг протянутых нитей беседки, рос сплошной стеной. Это был местный вьюнок, на каждые шесть листков приходилось по одному сине-белому, острому, прямому цветку. Арцемович тронула цветок, и он оказался неожиданно сухим, и осыпался под её пальцами. Вскоре из дверей здания стали выходить. Появлялись компаниями, в основном молодые люди, дружно раскланивались с доктором. Арцемович улыбалась и кивала в ответ. Потом вышел Лоусон. Он предложил зайти поужинать перед церемонией. «Сейчас смотрел отчет. Там новых сигналов больше сотни», — сказал он еще. «И стая выросла на десяток голов. Надо идти собирать улов, а то свободное место закончится». Они шли по узкой дорожке, Арцимович не торопилась, и Лоусону приходилось постоянно отодвигаться, пропуская вперёд обгонявших их людей. «А в чём проявляется эффект О'Брайли?» — спросил Арцимович. Лоусон повернул голову, они были почти одного роста. В том, что этим О'Брайли не интересовались как следует, всё про него путали, и никто не мог даже правильно назвать его фамилией. «На самом деле ведь он был О'Брайаном?» «Как это грустно! Скажите, а как у вас в лаборатории поступают с теми, кто не справляется со своей работой?» «Конечно же, вешают на стропилах. Почему, вы думаете, двор у нас к стене повёрнут? Чтобы никого не смущать!» За спиной у них деликатно произнесли. «Разрешите?» И Лоусон ступил в сторону. «А вы не слишком заботитесь о своей репутации, да?» — спросила Арцемович, когда мимоходом царапнувшая её неодобрительным взглядом пожилая расчётчица в чёрной форме обогнала их на несколько метров. «Да ну вот ещё. Мои предки по казахской линии были многожёнцами. А как же линия сибирская? С сибиряками несколько хуже. Но они, — Лоусон махнул головой, указывая на наполнившуюся улицу городка, — уже привыкли. Я, кстати, новый дрон поставил выпекаться. Как раз через часик дозреет. Будем держать его в резерве. Из позавчерашнего что-нибудь получилось? Не особенно». Рахманинов не идёт. И даже представьте себе, Бетховен почему-то тоже. Пока на первом месте Бах. А как вы думаете, сильно будет понятно, что это Бах? По-моему, никаких сомнений не возникнет. Надо будет ещё поработать с аранжировкой. Слушайте, а ваш вопрос о позавчерашнем улове это уже социально одобряемая вежливость или пока ещё проявление интереса? Арцемович задумалась. По-моему, проявление интереса. Но симптомы могут появиться». «Надеюсь, не станете спрашивать о том, как я провела рабочий день. И не подумаю. Гораздо интереснее, как вы проведёте свободный вечер. А давайте зайдём в столовую, а то, боюсь, запасов кафетерия на меня не хватит». В столовой Лоусон взял себе порцию флотского борща, тарелку баланьеза, большой стейк и кружку клюквенного морса. Они сели за столик. Становилось шумно. По залу, переговариваясь друг с другом, деловито перемещались люди с полными и пустыми подносами. В быстро выраставшей очереди у стойки громко перешучивались. За соседним столиком молодой парень с синий отметиной на голове в чем-то убеждал своих собеседников, указывая на экран планшета, испачканный в пирожном вилкой. Лоусон принялся за еду. Отпивая из бокала с молочным коктейлем, Арцимович наблюдала за спектаклем его варварского пиршества. «Добрый вечер, я не помешаю», – напрягая голос, произнес кто-то над их столиком. Это оказался Владимир Евгеньевич». «Мгу», — ответил Лоусон. Зажатым в кулаке левой руки ножом он отрезал от стейка большие ломти, пронзал их вилкой и отправлял в рот. «Здравствуйте, Владимир Евгеньевич», — сказала Арцемович. «Она была рада встрече». «Празднуете победу?» Владимир Евгеньевич поставил поднос на стол. Его обычно веселый взгляд сейчас отяжеляла усталость. Но Арцемович понимала, что это была усталость человека, не зря прожившего свой день. «Всего лишь маленькая выигранная битва», — сказал Владимир Евгеньевич, принимаясь за салат. «Сдается мне так просто, они этого не оставят. На каждый пункт нашего трехстороннего договора есть какой-нибудь контрапункт инструкции. И наоборот, если будет им не лень, как мне провести два-три дня в недрах юридического архива, что-нибудь неприятное для нас они там обязательно отыщут. Стран-участников ведь полтора десятка». «В общем, в любой момент ожидаю вызова этих благородных джентльменов для продолжения разговора». «Вооружайтесь, Владимир Евгеньевич. Зовите нас с Лоусоном. Поддержим». «Тогда я прямо сейчас и позову. Дорогой Лоусон». Втягивавший спагетти Лоусон из-под лобья взглянул на инженера. «Нам нужен будет майнинг по наборам в КТ-моде. Пересчитываем физпуск. Режимы генераторов на подъемах. Сможете?» Лоусон какое-то время молча работал мощными челюстями. «Владимир Евгеньевич, мы вообще-то крайне загружены сейчас и не в полном составе. И физпуск ваш новый, как вы сами понимаете, отменят». «Совсем не обязательно. Сейчас официально принят наш вариант. Давайте, Лоусон, давайте, выручайте коллегу». «Нужно ответить прямо сейчас?» «Конечно. И положительно». Владимир Евгеньевич наконец улыбнулся. «Надо все обсудить с командой. У нас действительно много работы». «Один известный вам человек на это заметил бы», — аккуратно начал Владимир Евгеньевич, «что есть ещё вечера и ночи. Ночами даже информационщикам приходится спать, а свободные вечера у нас крайне редко. Ну а те, которые всё-таки случаются, уже заняты важными исследованиями. Правда, доктор?» Арцемович, приопустив веки, бросила осторожный взгляд на Владимира Евгеньевича. Но тот ловко орудовал ножом и вилкой, совершенно не реагируя на только что прозвучавшую двусмысленность. «А ведь со стороны мы выглядим то еще парочкой», — подумал Арцимович. «Разбитная докторша и металлист, и информационщик». Она едва заметно усмехнулась. «О репутации на самом деле стоило бы заботиться, хотя бы из самых практических соображений». Она отпила из бокала, Лоусон смотрел на нее, видимо, все еще ждал ответа. «Ну так, может быть, вы об этих исследованиях и расскажете?» — сказала она. Лоусон моргнул, видимо, что-то наконец начиная понимать. «Да, конечно», — пробормотал он. «Заодно и спрошу у вас кое о чём». Владимир Евгеньевич приложил салфетку к губам. Арцимович помешала соломинкой в бокале. Россыпь маленьких пузырьков появилась на поверхности и тут же исчезла. Лоусон стал рассказывать о хомяках, электромагнитном излучении, музыке. Звучали какие-то термины и цифры. Лоусон несколько раз взмахнул руками и едва не выбил под носу, проходившей мимо молоденькой девушки с лейтенантскими нашивками на кителе. Потом Владимир Евгеньевич стал выспрашивать подробности про адаптивные алгоритмы, частоты сэмплирования, механизмы адресации. Арцемович слушала их, продолжая разглядывать пузырьки на поверхности своего напитка. Это было уже пятое или шестое поколение. Рождаясь, они казались плотными и очень прочными на вид, как жемчужины. Но внутри них была на самом деле пустота, и они лопались. От некоторых ненадолго оставались легкие кружки на молоке. От других не оставалось ничего. Ей захотелось уйти. Но идти было некуда. Идти пришлось бы в свою квартиру, туда, где в шкафчике в ванной комнате, в аптечке между противоинфекционными средствами и спазмолитиками находился маленький белый, похожий на фляжку флакончик с красной молнией на крышке. И нужно было как-то отвлечься, чтобы не додумать до конца мысль только что влажной тенью, проскользнувшую по краешку сознания и заставившую вспомнить об этом неизвестно, зачем хранимом уже столько времени флакончики. «Исцелись сам». «А вы не хотите послушать?» — предложила Арцимович. Владимир Евгеньевич и Лоусон разом повернули к ней головы. Арцимович поняла, что её реплика не слишком вяжется с рассказом Лоусона о попытках хомяков избавиться от непрошенных гостей и преимуществах самовосстанавливающегося активного шасси. «В итоге...» — принялась поправляться она. «После того, как Лоусон поработал с характеристиками сигнала и скорректировал параметры алгоритмов обработки...» «Я всё правильно вспоминаю?» «Прекрасно вспоминайте, продолжайте», — Лоусон взялся за вилку. Так вот, после того, как коптеры стали петь вполне подобающим на хомячий слух образом, они были приняты в сообщество. И тут уже началось самое интересное. Оказалось, что если запустить в стаю какое-либо музыкальное произведение, использовались в основном проверенные классические вещи, то мелодия, попутешествовав от одного зверька к другому, возвращается в изменённом и очень часто весьма интересном виде — Кроме того, порою даже просто принятые от хомяков композиции сами по себе звучат неплохо. Что, конечно же, натолкнуло меломана Лоусона на определённые идеи. Вот я и предлагаю вам послушать. «Конечно», — сказал Владимир Евгеньевич, — «но перед этим у меня будет пара вопросов. Вы, Лоусон, говорили, что настраивать излучатели дронов вам приходилось индивидуально, то есть под определённую особь. Именно так. Оказалось, что у каждого хомяка имеется свой стиль, что ли, определённая главная тема. Описать это сложно, но... Но трудно спутать Моцарта с Бахом, если пользоваться предлагаемой Лоусоном музыкальной аналогией. Владимир Евгеньевич кивнул, соглашаясь. Тут, возможно, дело ещё в каких-то параметрах, пока не понятых. Но штука в том, что внедрять сигнал лучше всего получается, настроившись именно на определённую осыпь. А уже потом оно само путешествует внутри стаи, передаваясь от хвоста к хвосту. «Ладно, вы меня заинтриговали. Второй вопрос позже. Дайте уже послушать». Владимир Евгеньевич протянул широкую ладонь через стол. Толстое запястье украшалось старинными пластиковыми часами. «Момент», — сказал Лоусон. Его зрачки дрогнули, и взгляд будто свернулся. Он задвигал пальцами левой руки, правой по-прежнему держа вилку. «Ах, да», — сказал Владимир Евгеньевич, убирая руку. «Я и забыл, вы же у нас счастливчик». Он достал из кармана наушники. «Можно», — кивнул наконец Лоусон. «Попробуйте третью сверху. Скажете потом, похожа ли она на что-нибудь». Владимир Евгеньевич стал слушать, лицо сначала сделалось сосредоточенным, а потом на губах появилась полуулыбка, он стал чуть покачивать головой. «Боюсь ошибиться», — сказал он некоторое время спустя, — «но, по-моему, это какая-то вариация на тему э -э, фа-минорной прелюдии Баха». Лоусон досадливо развел руками. Арцемович почти искренне рассмеялась. «Я не слишком глупые вещи говорю?» — спросил Владимир Евгеньевич. — Что вы, всё совершенно верно, дорогой инженер. Просто вы только что убили надежду Лоусона включить эту вещь в свой новый альбом. — Ладно, ещё посмотрим, — пробормотал Лоусон. — Лихо вы? Мне-то вот Баха пришлось Вики выслушивать. — Да вы не переживайте, это упражнением достигается. А можно ещё? Владимир Евгеньевич стал слушать дальше. Лоусон отодвинул пустые тарелки в сторону и потягивал морс, старательно сохраняя безразличный вид. Эту не знаю, признался Владимир Евгеньевич, но будто бы звучит неплохо. А что это? «Вивальди, пятый концерт из спора гармонии с изобретением». Хм, ну, если и слышал, то не узнаю. И без смычковых несколько непривычно. А долго это путешествовало внутри. Около суток должно быть земных, конечно. Тут главное вовремя захватить сигнал, иначе оригинальная мелодия будет слишком искажена» что-то вроде диффузии, а хомячьи композиции для нашего слуха подходят далеко не всегда. Владимир Евгеньевич прослушал еще один трек и его тоже не узнал. «А это, собственно, и есть хомячья песня», — сказал повеселевший Лоусон. «Хм», — сказал инженер и прослушал мелодию еще раз. «Интересно», — сказал он после, — «однако это несколько странно». Понятно, что звук — это интерпретация человеческая, а зверьки воспринимают это как-то по-другому. И тем не менее, зачем им это? Собственно, это и есть второй вопрос. Возможно, излучение у хомяков сродни кошачьему мурлыканью. Рефлекторный механизм отчасти физиологического, отчасти социального характера. С кошками, кстати, до сих пор не до конца разобрались. Они мурлычат, и когда им хорошо, и когда им очень плохо, и когда им что-то нужно. лосом а давайте я помурлычу предложил Владимир Евгеньевич. «Мне так нужно, чтобы вы провели майнинг по подъемам. Вы когда будете думать, считайте, что я помурлыкал? Вот прямо с музыкальностью и экспрессией хомяка». «Хорошо, буду считать», — сказал Лоусон. «Видите, как чудесно у хомяков. Раз, и другой все про тебя тут же понял». «Да, человеку бы что-нибудь в этом роде пригодилось», — сказала Арцемович. И продолжила, поигрывая соломинкой. Ей вдруг на самом деле стало интересно. «А, собственно, человек ведь тоже так умеет». Вы про плант конференции? Нет, плант конференции хорошо пропускают большие массивы информации, графы, идей, но для передачи эмоций они ничуть не удобнее, чем неуклюжий наш вербальный механизм. А как же эмограммы? Куда им против музыки? Видите ли, мы с вами постоянно опираемся на метод общения, построенный на использовании абстракций. Это очень эффективно, когда имеем дело с вещами четко определимыми. А вот если переместиться в сферы мира чувственного, для простоты, а скорее, наверное, из необходимости как-то общаться для чувств, мы тоже придумали абстрактные понятия. Любовь, ненависть, боль. А потом писатели и поэты исписывают тома, чтобы излить свою боль или рассказать о том, какая именно у них любовь. Потому что свои уникальные ощущения им приходится конвертировать в стандартные слова и жонглировать ими перед читателями, надеясь на то, что восстановленные из слов чувства окажутся именно такими, какими их испытывал автор. То же самое в план-конференциях. Ощущения сознательным образом конвертируются в зрительные образы и передаются по сети любому желающему их просмотреть. Просмотреть, но не прочувствовать. Понимаете разницу? Мы пытаемся объединить сознание через посредства компьютеров, использующих четко определенные абстракции. Музыка же. Музыка — единственный всемирный язык. Его не надо переводить. На нем душа говорит с душою, — сказал Лоусон. Арцемович посмотрела на него с подозрением. Единственно возможный комментарий к музыкальному сочинению другое музыкальное сочинение, доверительно добавил Лоусон, чуть наклонившись. Вы из Айпланта читаете, догадалась, Арцимович. У меня не Айплант, у меня свободная система, обиделся Лоусон. Бертольд Авербах и Стравинский передают вам привет. Ну что же, значит, только музыкант, Владимир Евгеньевич поднял вверх указательный палец. Только музыкант способен быть настолько безответственным, чтобы запустить создание дронов неизвестного назначения, да еще с активным шасси на штатном экспедиционном принтере. Все повернули головы. Говорил старпом Шафранов. Он, видимо, уже поужинал и появился откуда-то из глубины зала, где все еще ходили люди с подносами, беседовали за столиками, стучали вилками о тарелки. Шафранов был серьезен. «Присаживайтесь, старпом», – махнул рукой Владимир Евгеньевич, указывая на свободное кресло. Взгляд у него на какое-то мгновение потемнел, но потом вновь стал приветливым. Шафранов кивнул и уселся. Он снял фуражку и положил ее на стол рядом с собой. «Итак, я вполне официально интересуюсь. Излучатель, активное шасси, летательный механизм. Мы тоже очень рады вас видеть, дорогой Старпом», — сказал Арцемович. Шафранов ее проигнорировал. Причем это уже третья машина подобного класса, создаваемая вами в личных целях. Ни в каких проектах такое оборудование не задействовано. Я уже не говорю о том, что особым отделом это может быть расценено, сами знаете как». «Молчите, музы! Гремите, пушки! Человек в погонах всегда останется человеком в погонах!» Арцемович улыбнулась Шафранову. «Останется, доктор! Итак, Лоусон...» Лоусон раздраженно смял салфетку. «Но тут заговорил Владимир Евгеньевич». «Это эксперимент с торпом, сказал он. «Всего лишь небольшой эксперимент, предпринимаемый в личных целях. Понимаю ваше волнение. Но вы, тем более особый отдел, можете быть совершенно спокойны. Заверяю вас, что не происходит ни нарушений режима, ни каких-либо иных угрожающих безопасности экспедиции событий. Хотите, мы вам сейчас все расскажем. Это очень интересно». Арцемович поняла, что Владимир Евгеньевич пытается спасти ситуацию, которая действительно стала опасной. Лоусон наговорил бы Шафранову грубости, после которых Старпом переключился бы на Владимира Евгеньевича и получил дополнительный мотив в борьбе против него. А может быть, даже еще один козырь. «Ну что ж, под вашу ответственность, Владимир Евгеньевич», — согласился вдруг Шафранов, поворачивая фуражку так, чтобы плоская кокарда оказалась параллельной краю стола. «Люблю порядок», — добавил он через секунду нейтральным тоном, давая понять, что принимает предложенную инженером ничью. «Порядок изящен, нет?» — повторил Шафранов, переходя уже к светской беседе. «Хотите об этом поговорить? Компания у нас вполне подходящая». «Действительно», — улыбнулся Владимир Евгеньевич. «Все возможности для синтеза идей. Арцимович, Лоусон и Шафранов за одним столом. Шутка для посвященных в историю термоядерного синтеза», — добавил он, заметив недоумение на лицах. «В общем, вы трое — части одного целого и должны ладить друг с другом. Мы будем изо всех сил стараться, правда, старпом?» «Вы, кстати, хотели поговорить о порядке?» «Он изящен, как хорошо отглаженная складка на форменных брюках». «Глубоко», — восхитилась Арцемович. «Ну, давайте пофилософствуем». «Вы, старпом, будь ваша воля, для наведения порядка», — она махнула согнутыми пальцами, обозначая кавычки, «обредили бы всех нас в форму и заставили маршировать». «Кстати, не самый плохой вариант» осторожно ответил Шафранов. «Что-то вроде муравейника. А муравейник, знаете ли, весьма эффективная и стабильная система. Всё делается ради общего блага». «Ну, старпом, такого я не ожидала даже от военного. Муравейники у нас строить уже пытались, только люди устроены несколько сложнее муравьёв. И все эти искусственно создаваемые марширующие колонны непременно разваливались» к большому неудовольствию подобных вам организаторов утопий, на деле всегда обращавшихся тоталитаризмом. «А вам, доктор, конечно, хотелось бы вольницы и свистопляски». Быстрым и каким-то угрожающим движением он повернул голову. «Скажите, Лоусон, а как вы относитесь к аркансьельцам? Доводилось ли вам видеть, что они со своими телами делают? А может быть, вы даже с фильмами их знакомы?» Лоусон невозмутимо пожал плечами. «Мне ж с ними не обязательно взаимодействовать. Пусть творят, что хотят, лишь бы ко мне не приставали». «Кажется, коллеге Лоусона больше не даёт покоя содержимое его тарелки», заметил Владимир Евгеньевич, коротко взглянув на истерзанные останки стейка. «Как вы его, однако? А вот это уже вторжение в личное пространство», произнёс набитым ртом вернувшийся к еде Лоусон. «Подам заявку в Каэр». «А что, если какой-нибудь убеждённый аркансьелец всё-таки проявит к вам интерес?» Вернулся к своей мысли Шафранов. «По шее получит», — быстро и спокойно ответил Лоусон. «А как же личные границы?» — поднял брови Владимир Евгеньевич. «Вот и будет знать, где они располагаются». Шафранов удовлетворенно склонил голову. «Видите, как все просто. А вы знаете...» Заполняя неловкую паузу, сказал Владимир Евгеньевич, что первое мета создали в 21 веке люди творческих профессий, среди которых было много информационщиков. Идея о том, что страна — это люди, а значит, она может существовать отдельно от территории, возникала и раньше. Но те ребята первыми смогли добиться мирного и изящного решения, которое устроило всех. Им так хотелось путешествовать по миру и везде быть своими, а потом уже и все остальные взяли с них пример. «А что вы думаете по поводу образа жизни в Аркансьель?» — продолжил опрос Шафранов. Арцемович удивилась, какой уверенностью и даже некоторым нахальством ведет себя этот еще недавно казавшийся ей совершенно заурядным человек. «Меня не хотите спросить?» — вступила Арцемович. «У меня ассистентка из Аркансьель. Так вы бы посмотрели, сколько у нее ухажеров? И каких? Кстати, многие из них в мундирах». «Простите. Вашим мнением я тоже хотел поинтересоваться. Но сразу понял, что своих сотрудников вы будете защищать. Владимир Евгеньевич?» Владимир Евгеньевич вздохнул и постучал пальцем по столу. «Я бы, конечно, их лицензию на государство отозвал. Все понимаю про право каждого на владение собственным телом, но некоторые их практики, по-моему, ни в какие ворота. Правда, у меня, как вы поняли, проблемы с соблюдением границ. От жены все время за это достается». «Она у меня либертарианка с паспортом Ренды». «Как же вы уживаетесь?» — искренне удивила Серцемович. «А знаете, неплохо. Как все в мире уживаются. Держатся вокруг объединяющих вещей. Любовь, уважение и взаимовыгодное сотрудничество. Есть штуки куда серьезнее. Волейбол, например. Сейчас он не особенно в моде. Родители наши, первое послевоенное поколение, очень его уважали». Отец и меня научил, а жену — её отец. Так получилось. Мы и познакомились-то на студенческих соревнованиях. Потом в одной команде как-то даже на Олимпиаду съездили, ничего, правда, не выиграв. А дальше и другие общие увлечения появились. Вот вы недавно удивлялись, что я в музыке понимаю. Так это жена меня приучила. И у вас никогда не возникает политических споров — «О, вы бы наши баталии послушали». А тут еще дочь узнала, что ее любимый исполнитель из «Диаманти» проникла каким-то образом во взрослую сеть, посмотрела критерии приема в тамошнее гражданство и теперь ждет выпускного, чтобы начать соцкод, подходящий формировать. И никак ведь ей не объяснить, что подгонке он не поддается. Надеюсь, к урокам общества знания это у нее пройдет». Арцемович стиснула соломинку. «Пройдет» убежденно сказал Шафранов. Но ваша дочь скорее исключение. Молодежь сейчас общественным устройством совсем не интересуется. Люди занимаются жизнью и карьерой. Разве это плохо? Это хорошо, кивнул Шафранов. Особенно для популистов, предлагающих им простые решения. Не вы ли недавно хотели организовать всех в колонны? Поймала его Арцемович. Так ведь и я тоже предлагаю простые решения. Они всегда работают. Главное подкрепить их ресурсом, который ты в данный момент имеешь. Шафранов подмигнул Лоусону. Владимир Евгеньевич тревожно шевельнул бровями. «Ну что ж», — сказал он, — «значит, впереди еще один кризис. Так и живем. Накопленные проблемы, кризис, трансформация, период стабильности. За шагом вперед следует откат. Для движения вверх нужно от чего-то оттолкнуться. Иногда, если везет, отталкиваемся от счастья. Но обычно, увы, от горя». Горе глубже перепахивает. Дедам достались война и эпидемия. Последствий хватило и на жизнь их детей, наших родителей. Ужаснувшись от произошедшего, они тогда много чего в жизни человеческой поменяли отказались от игр с нулевой суммой, зафиксировали новые базовые «нельзя», через которые невозможно переступать, появился равный доступ к образованию и медицине для всех, запрет наследования, окончательно укрепились мета-государства, а сейчас нам это кажется обыденностью, и уже говорят, что много в ней необязательного. «Вас это не пугает?» — спросила Арцемович. «Казалось бы, открой любую прошедшую проверку временем книгу, картину, прочти, посмотри». «Мы глотаем эликсир человечности в огромных дозах, но так и не научились его усваивать. Каждый набивает свои собственные шишки, и даже потом нас никогда не хватает надолго. Уж чего только не происходило, а мы как будто всё не можем выучить уроков. И опять несчастные послевоенные дети учатся играть в простые мирные игры». Индивидуальный опыт плохо передаётся. 2-3 поколения, и всё сглаживается. Остаются реформы, причины которых понимают лишь профессионалы, и социальная норма, которая сначала воспринимается как данность, но постепенно подтачивается ходом вещей. Но мы стараемся. Медленно ползём по склону Фудзи вверх, нащупываем путём проб и ошибок, очень часто страшных, те самые условия, при которых можно жить с пользой и комфортно. Ищем баланс между общественным и личным. Где-то не хватает сил, где-то знания. Представляете себе воплощенную утопию Платона или Компанеловский город Солнца? Да даже прекрасное содружество Ефремова. Не самый плохой вариант, между прочим. Согласен, нужно только организовать возможность аварийной эвакуации. Ведь главное качество утопии — возможность ее покинуть. Понимаете, утопия распространенная на всех. Это уже ее антипод, дистопия. Марширующие колонны, страх, смерть. Мы долго пытались строить одну прекрасную жизнь для всех, но остановились на практике создания множества отдельных утопий по интересам. Вообще, если хотите, история человечества — это история взаимодействия с иными. Сейчас мы думаем, что человек, находящийся рядом, совсем не обязан разделять твои убеждения. И это не делает его хуже. Когда-то считалось, что всех отличных от большинства нужно истреблять». Позже, что достаточно их презирать. Потом сильные пытались переделать слабых по своему подобию. И вот теперь нормальное состояние большого города, постоянное сожительство миллионов прекрасно взаимодействующих людей, разных убеждений и верований. Подумайте, ежедневно работать вместе, сидеть за столиками в кафе, заводить детей, каждый из которых узнает в школе, что мир велик, разнообразен и безопасен, что можно выбрать себе веру, устремление, страну. «Разве этого мало? Мы смирились со своей неидеальностью, но готовы принять и неидеальность соседа. Лично мне бы очень хотелось, чтобы вся Земля была неосоциалистической. Но я понимаю, что эта идея не для всех, и готов терпеть и даже приветствовать остальные общества до тех пор, пока они не нарушают прав человека, и пока мне с единомышленниками оставляют право жить той жизнью, которой мне хочется». Конечно, через сто лет придумается какое-нибудь более совершенное устройство общежития. И на наше время будут смотреть как на варварское. Разве можно было заставлять человека работать столько часов подряд? Разве годится устраивать выпускные экзамены в 25? Личность формируется только к 40? Кто решил, что для создания государства нужно не меньше 30 тысяч участников? Ай-яй-яй. «Нельзя так с человеком. Вот товарищ Шафранов нам кризис обещает. Может быть. Но ведь к новым кризисам мы подходим с новыми нормами. Представьте, что случилось бы вокруг Норда Крона лет 250 назад. Пролилась бы кровь, одни убивали бы других, а мир глазел бы на происходящее и метался между помощью защищающейся стороне попытками осадить агрессора и страхом раздуть конфликт. Тогда слишком по-особенному относились к самостоятельности». А тем временем миллионы беженцев искали бы приюта, а сотни тысяч просто лишились бы жизни. А подумайте, как бы все было 500 лет назад или тысячу? Для нас инцидент с Норда Крона тоже серьезная беда. Миллионы остались без государства, многие лишились работы, система соцпомощи едва не захлебнулась. Однако никто физически не пострадал, не лишился крова не отправился в бега. Быть может, все не так уж и плохо? Только растет число апатридов с нарочитой мягкостью сказал Шафранов. И аркансьель вы все-таки хотели запретить. «Предлагаете нашить формы?» сказал Арцимович. Владимир Евгеньевич, уловив зазвеневшее в голове Арцимович раздражение, вновь поспешил вмешаться. «Что-то мы увлекаемся. Давайте лучше поделимся с товарищем Старпомом всей этой музыкальной историей». «Не беспокойтесь, Владимир Евгеньевич, это у нас с Шафрановым нечто вроде ритуала или спорта. Мы, так сказать, по-разному смотрим на мир, и при каждом удобном случае это друг другу демонстрируем. Правда, Старпом?» «Увы», — с усмешкой согласился Шафранов. «При этом вы, милый доктор, всегда являетесь душой компании. А вы, Старпом, всегда олицетворяли ее разум». Давно молчавший Лоусон со стуком опустил кружку на стол. «Я, кажется, догадываюсь, кто может представлять энергию», — сказал Владимир Евгеньевич, с уважением поглядывая на опустошенные Лоусоном тарелки. «Вот вам и материал для синтеза. Кстати, будьте внимательны при выборе способа потратить энергию». Владимир Евгеньевич подмигнул Лоусону, намекая на свою просьбу. «Ну что же», — сказала Арцемович, — «выступлю со стороны души». В продолжение, так сказать, философского раздела. Вот мы все пытаемся навести порядок. Ищем, усложняем социальные институты, имплантируем человека – Каждый наш шаг вперед сопровождается таким количеством накладных расходов, бесконечных правил, регламентирующих взаимодействие, регуляторы, особые отделы, контрольные комиссии. А очереди на прием у психотерапевтов и в самом деле огромны. Знаете, сколько суицидов упускает КР, причем даже в самых благополучных государствах? Всех бы этих регуляторов да на что-нибудь полезное, а? «Вот мы пожили несколько месяцев в чистом поле». Снова с почему-то уязвлявшей Арцемович мягкостью начал Шафранов. Без вездесущих серверов КР спокойно прикидываем, как бы подраться. Вы заметили, кстати, что большая часть экспедиционных гражданских начала пользоваться ответами «есть» и «так точно». Возвращаемся в естественное состояние. Это всегда происходит быстро. Вообще в критических ситуациях человек действует инстинктивно. «Бей», «беги», «замри». А вы говорите, не муравьи. Природа человека такова, что он не может обходиться без инструкций и корпусов регуляции. Арцемович хотела было съязвить, но помимо эпизода с шезлонгом, вспомнила еще и с Слоусенам «Милитаристские игры вокруг хомяков» и осеклась. Тут уместно добавить замечание о том, что существуют две крайние точки зрения на природу человека, сказал Владимир Евгеньевич, внимательно разглядывая чайную ложечку с которых стакан объявляется наполовину полным или наполовину пустым?» – спросил Арцимович. «Ну, можно, конечно, и так», – Владимир Евгеньевич отложил ложку и поднял свой явно наполовину полный стакан с соком. «Пессимисты, да, простите, старпом, пессимисты утверждают, что без внешних ограничений человек существовать не может. Оптимисты, Которая, кстати, нынче редкость. Уверена, что человек сам по себе неплох, а портит его как раз всяческие внешние условия, ограничения, но я вообще-то не об этом. Я скорее о самом содержимом стакана, о жидкости внутри. Допустим, она не вредна и не полезна, не хороша и не плоха, жидкость с заданными внешними характеристиками. Понимаете, за всю историю человечества, которая действительно не внушает особого оптимизма, за всю историю, пусть и не определившись точно с составом, мы более или менее собрали информацию о том, что бывает, если эту смесь перегреть или заморозить, или, скажем, поместить в вакуум. И все современные социальные институты построены с упором на эти знания и предназначены для того, чтобы дать возможность жидкости совершать полезную работу, не загоняя ее при этом в критические режимы. В общем, это, так сказать, реалистическая точка зрения. Если резюмировать, то основным положением будет следующее. Свойства жидкости в сосуде неизменны, и необходимо просто подобрать правильный режим ее использования, создать, так сказать, внешние условия. Со второй точки зрения, назовем ее идеалистической, жидкость в сосуде вовсе не сохраняет своих свойств пусть бы они не менялись за последние тысячи лет. Изменения накапливаются где-то внутри, и когда-нибудь спирт из смеси апельсинового сока и водки испарится, или вовсе произойдет резкий фазовый переход, и жидкость обратится в твердое тело, или в результате химической реакции в сосуде окажется молоко. И тогда, наконец, царство гармонии возникнет само собой, как будто из ниоткуда. «Я рос в сороковые». Чудесно это было время, поверьте. Заработал первый N-тоннель, и мы вышли в далекий космос. И каким открытием явилось вдруг то, что на сотне обнаруженных пригодных для жизни планет разумная жизнь отсутствует. Только несколько видов животных и скудная растительность. И стало понятно. Да ведь мы, скорее всего, здесь одни. Большое откровение. Все тогда почувствовали небывалую солидарность, не многожды скомпрометировавшую себя в истории тягу сложиться в пучок из прутьев, но искреннее желание расширить семью до границ всего человечества. Нам ли, сиротам, ссориться друг с другом? Мы люди, а значит, должны быть милосерднее природы. Кто позаботится о Вселенной, если не человек? Планку, конечно, поставили высоковато, но какое-то время казалось, что дотянемся. «Астрополис был самым популярным и самым влиятельным государством. Социальный код — это ведь эксперимент Астрополиса, перенесённый на всё человечество. К равным стартовым условиям для всех в жизни добавили ещё и эффективный механизм регулирования социальных отношений». Арцемович задохнулась, чувствуя себя так, будто получила пощёчину. «А вы считаете социальный рейтинг эффективным механизмом?» — спросила она, глядя в стол. «Я предпочитаю термин «код». Рейтинг как будто указывает на то, что кто-то плох или хорош, а кот просто описывает психосоциальное состояние человека в моменте, его устремление, психологию, привычки. Тут мы с вами от разговора о всем человечестве должны перейти к разговору об отдельном человеке, так сказать, опуститься из макромира в микромир. В общем и целом, статистически, думаю, кот работает. В редких случаях, конечно же, могут быть сбои. «А вам не кажется, что это может быть жестоко в этих отдельных случаях?» – перебила Арцемович, все еще не поднимая глаз. «Если вы об ошибках в определении кода, то кросс-аудиты показывают, что их процент исчезающе мал. Все завихрения наших ментограмм отлично расшифровываются. В конце концов, есть апелляционные комиссии, куда можно обратиться в индивидуальном порядке». А вот уже дальше мы действительно пока не знаем, как быть с теми, чей кот слишком отклоняется от средних значений. Наверное, в будущем появятся какие-то методики работы со слишком опередившими своё время или отставшими от него, пока же несчастным, для которых не существует профессии и государств и в самом деле приходится не очень комфортно. Жаль, но так, вероятно, обстоит со всем, что мы делаем. Рубить лес без щепок и готовить омлеты, не разбивая яиц, мы ещё не умеем. «Вы полагаете, научимся? Совершится фазовый переход?» Инженер пожал плечами. «Если позволите, то я бы сказал, что омлет надо готовить в любом случае, а количество разбитых яиц при этом регулируется инструкциями, полициями, усложняемыми социальными институтами. Не будь всего этого, напрасных трагедий было бы значительно больше». Арцимович вспомнила сон, в котором она сидит в университете на каком-то зачете и никак не может найти ответа ни на один вопрос, хотя точно знает, что когда-то уже успешно сдавала этот предмет. Она взрослый человек и не должна находиться в одной группе с первокурсниками, но седой преподаватель не отводит строгого взгляда, а у нее совершенно вылетели из памяти все знания, оставив вместо себя лишь острое неприятие происходящего. «Интересно, а что будет, если она доберется до флакончика? Если она сейчас встанет, выйдет из столовой, пересечет площадь с памятником и фонтаном, свернет после флотских казарм налево, поднимется по ступеням крыльца и войдет в двери, а из прихожей прямиком направится в ванную комнату, к шкафчику, к белому маленькому плоскому флакончику? А вы разбираетесь в музыке с торпом?» – сдалась она, косясь на Лоусона, который давно уже молча шевелил пальцами, погрузившись в виртуальное пространство – «Значительно хуже, чем в омлетах, доктор. Не удивляйтесь, это все ваше влияние». Ему дали послушать трек. По лицу Шафранова ничего нельзя было прочесть. Наконец он отложил наушники. «По-моему, это какая-то авангардная интерпретация Баха», — сказал он. Несчастный Лоусон только пожал плечами. Арцемович хмыкнула. «Браво, Старпом! Вы сегодня положительно удивляете. Философские сентенции сначала. А теперь вот еще и Бах. Как? Я, видите ли, заканчивал Академию на Урале». «Нас там всяким пичкали». «Так вы и кирпич, наверное, голой рукой разрубаете?» — спросил Лоусон преувеличенно бодрым голосом. «Не без этого», — скромно ответил Шафранов. «Однако вы обещали рассказать об экспериментах». Ему стали рассказывать, снова звучали термины и цифры. Но на этот раз разговор показался Арцемович короче. Может быть, потому что она сосредоточенно слушала и собирала внимание на каждой не вполне понятной технической идее, не давая себе сосредотачиваться на собственных чувствах. А хотите, я вам тоже предложу небольшой эксперимент», — сказал потом Шафранов. «В порядке внесения вклада в синтез. С третьим коптером можно сделать следующее». Арцемович тронула пальцами широкое основание своего уже давно пустого стакана. Она еще раз приготовилась слушать. Ей нужно было как-то пережить этот вечер.